За пальмами натянули полотнище с нарисованным морем. Декораций было немного. Пришлось даже частично разобрать фургон, чтобы построить какой-то намек на два корабля. Колеса от фургона послужили штурвалами, колесные оси — мачтами. «Все не так!» — восклицал Махель, хватаясь за голову. «Падугов нет, кулисы только одни, задник один, машинерии никакой нет, света нет, рабочих сцены нет, сплошная условность. Как играть?» «Это не важно!» утешал его бамбура. «Я давно предлагал отказаться от декораций. Зритель должен наслаждаться игрой актеров, а не рассматривать красивые картинки. Перевоплощение, подлинные чувства, брыжущие эмоции — вот что составляет суть театра». «Нет, нет, нет!» — размахивал руками Майхель. «Искусство должно быть реалистичным, близким к жизни. Если дело происходит на корабле, со сцены должна брызгать вода. Если в пустыне — лететь песок. Если актеры на сцене едят — Они должны есть по-настоящему, а не делать вид, что кусают фрукты из папье-маше. — Вот насчет последнего я совершенно согласен, — кивнул Бамбура. Но труднее всего оказалось договориться с песей и Нисей. Племянники Майхеля только сейчас поняли, что кому-то из них придется изображать принцессу Тиану. — Я девчонку играть не буду, — твердо заявил старший брат Пёси. — Я тоже, — писнул Ниси. — Я самый маленький, я халанбери играю, и я плохо роли запоминаю. Махиль прекратил выдирать волосы на голове и вцепился себе в бороду. Песя, жизнь актера это бесконечная череда перевоплощений. Вчера ты играл Трикса, сегодня ты играешь княгиню Тиану, а завтра, завтра и самого Витаманта-Гавара. Не буду играть девчонку, упрямился Песя. Если я буду одевать девчачьи платья, то это может плохо сказаться на моем взрослении. Песя, ты в принципе прав, откашлялся Махиль. Но актер такая трудная профессия. Требующий полной самоотверженности. Знаешь, я однажды играл молодую гномиху. — Правда? — поразился Пёся. — Правда. У нас был спектакль. Если бы бабушка была дедушкой или гномья лагуна. У меня борода была самая подходящая, чтобы играть гномиху. Пёся задумался. Неохотно сказал. — Ну, гномиху не считается. — Наверное. — К тому же у актеров мудрое правило — — продолжил уговор и В полном толковании оно звучит так. — Один раз можно сыграть любую роль. Это не накладывает на актера никаких обязательств и вообще не считается. — Я тебя прошу сыграть только один раз. Пёся вздохнул. — И ты получишь свой процент от общей прибыли? — вздохнул махель Процент? — восхитился Песя. Не просто кормежка и обучение, а еще и деньги. Какой процент? — Полпроцента, — сказал махель «Процент и заметано», — бодро сказал Пёсе. «Будет такая Тиана, что у вас глаза на лоб полезут». Махель закашлялся и сказал. «Ну-ну, Особое сердце все-таки не стоит». Когда начало темнеть, актеры уже были загримированы и одеты для представления. Прибавление к трупе Трикса и Ены и Гавара радикально изменило все представление. Каждый из актеров теперь играл сам себя, только Песи изображал Тиану, а Нисси Халанбери. Несмотря на похвальбу пёсе, Трикс решил, что никакой тианы из того не получилось, несмотря на накладные волосы, белое в синий горошек платья и подведённые помадой губы. Что-то мешало поверить, будто это девочка. То ли нескладная худая фигура, Подкладывая что-либо под рубашку парень отказался на отрез, то ли выпирающий кодык, то ли торчащие из-под платья волосатые ноги. Впрочем, зрителям, кроме тех, кто сидел в первых рядах, вряд ли были заметны такие тонкости большинство если честно, вообще вряд ли что-то было видно или слышно, кроме общих очертаний сцены и бродящих по ней актеров. — Ну, начнем, господа комедианты! Майхель промокнул пот со лба и вышел из-за кулис, держа в руках горящий факел. Зрители приветствовали его одобрительным гулом, видимо, даже суровые обитатели песков жаждали приобщиться к искусству. Майхель торжественно обошел сцену, зажигая лампы и факелы, которые должны были освещать происходящее. Потом вышел вперед и торжественно сказал, «Почтеннейшая публика, величайший из величайших волшебников всех времен и народов, прославленный Алхазаб, его верные помощники и подручные, его храбрые солдаты. Сейчас мы покажем вам представление, которое называется «Подвиги любви или морские приключения юного мага». Двести девяносто девять раз оно с неизменным успехом шло на сценах королевства, Самаршана, в Северных горах и на Хрустальных островах. Что? просипел Гавр, стоявший рядом с Триксом. 299 раз! На Хрустальных островах! Не обращайте внимания, это так положено говорить, успокоил его Бамбура. Всего-то три раза сыграли в королевстве разок самаршане. И вот теперь мы покажем вам это представление в последний раз. — произнес Майхель. — Закрытие сезона, прощальная гастроль, история о коварстве и любви, предательстве и благородстве, как была спасена прелестная юная княгиня и наказан злой ужасный витамант. С этими словами Майхель раскланялся и двинулся за кулисы. Кочевники проводили его шумным звоном оружия, вместо того, чтобы хлопать в ладоши, они предпочли колотить кинжалами о сабле. Звук был хоть и одобрительный, но страшноватый. Трикс невольно сглотнул вставший в горле комок. На сцену, прошептал Бамбура, пихая в спину песю. Садись на стул и мечтая о Триксе. О, горе мне! срывающимся фальцетом воскликнул Песи. Я, княгиня Тиана, несчастная сирота, которую хотят насильно выдать замуж за вождя Витамантов и Викейта. Я бежала из дворца и укрылась у доброго юноша Трикса, ученика волшебника. Но в безопасности ли я? Ведь меня преследует могучий рыцарь маг Гавар Виларой». Майхель от жары и волнения, обильно потеющий и поминутно вытирающий платком лицо, прошептал, наклоняясь к Триксу и Гавру. Шатер Алхазаба открыт, но его не видно. Похоже, решил смотреть из шатра. «Неважно — Неважно, — отмахнулся Гавр, — мы справимся. Махель толчком отправил на сцену Нисю. О, братец! — воскликнул песя, продолжая заламывать руки. Похоже, все его представление о девчонках ограничивалось тем, что они должны патетически восклицать и размахивать руками. Мой любимый сводный брат Халанбери, решивший разделить со мной тяготы бегства. Что ты хочешь мне сказать? ниси уставившись на окруживших сцену зрителей, явно зарабел молчал. — Быть может, ты увидел кого-то, приближающегося к нашему домику? — пришел на помощь брату пёся. Но ниси упорно молчал. — Халтура! — вздохнул Гавр и тяжелым шагом вышел из-за кулис. При появлении витаманта по рядам воинов прокатился испугный гу. Гавар выглядел настоящим живым покойником, бледный, с мертвыми глазами, заострившимися скулами. В общем, он выглядел тем, кем и являлся. Он не ответит тебе, княгиня, гулко произнес Гавор. Я наложил на него заклятие не Я видел и итаманта-Гавара, приближающегося к нашему домику, внезапно сказал Нися, игнорируя появление Гавара. А теперь, как видишь, я снял это заклятие, не растерялся Гавор. Не стоит ли укрыться, пока Гавр не ворвался к нам, продолжал Нися. Видишь, он даже не замечает меня, ведь я стал для него невидимым, выкрутился Гавар. Какой актер? прошептал махель Какой прирожденный актер! Ах, если бы он играл в моем театре, мы покорили бы весь мир. Ничего, что Нися так не в попад говорит? спросил Трикс. А, ерунда, отмахнулся махель Все актеры иногда говорят не в Это называется импровизация и очень нравится зрителям. Ниси наконец-то опомнился и начал играть свою роль. Он храбро кинулся на Гавра, был повержен и красиво упал на сцену. Трикс вспомнил, что на самом-то деле Холанбери спрятался от витаманта в буфете, но говорить ничего не стал. Так и впрямь получалось интереснее. Гавр тем временем глумился над княгиней. Он высмеял ее попытку к бегству, пригрозил посадить в трюм к зломным крысам и, наконец, схватив за руку, уволок за противоположные левые кулисы. Зрители дружным ором выразили свое одобрение, причем Триксу показалось, что понравилась им не игра актеров, а поведение Гавара. «Ну, иди!» — велел Триксу Махель и вытолкнул на сцену. Следом выскочил Иен. К этому времени уже совсем стемнело. На сцене было светло от фонарей, а вот вокруг все тонуло во тьме. Только шатер прозрачного бога светился белым колдовским светом. Зрителей можно было угадать лишь по отблескам оружия, звяканью стали и запаху чеснока. Только те кочевники, кто оказался ближе всего к сцене, кое-как были видны. Смуглые бородатые лица с интересом повернулись к Триксу. Большинство солдат и командиров, наблюдающие за представлением, держали в руках миски с жареными кукурузными зернами и бурдюки с пивом. — А ну-ка, парень, покажи этому ходячему мертвецу. — крикнул сидящий впереди солдат, еще довольно молодой, но бравый, с живыми веселыми глазами и улыбчивым лицом. — Он уволок твою подружку! — Они же как дети! — поразился Трикс. — Или это и есть волшебная сила искусства? — Куда же гнусный витамант вел мою любимую? — воскликнул Трикс. В жизни он бы ни за что на свете не решился так назвать Тиану. Но на сцене это удивительным образом получилось легко и просто. — Туда, уволок! Туда! дружно завопили кочевники. Большинство при этом указывали на левую кулису, но некоторые на правую, а некоторые, особо сочувствующие Гавру, даже тыкали пальцем в сторону пустыни.